Простившись, ушел на покой уставший Рогволд, а друзья по-прежнему сидели у полупогасшего костра, и мысли их не могли отстраниться от того, с кем трижды сводила их неверная дорожная судьба, и кто теперь предводительствовал их врагами от известного им Олмера из Дейла, каким бы ни было его настоящее имя, откуда он взялся как подчинил себе гордую и неумеющую гнуть ни перед кем шею ангмарскую вольницу, чем купил и привлек битых-перебитых дунланцев, почему пошли за ним служащие могильником. Что, кроме вражды Корнору, могло вести все столь... Разношерстное войско с этим странным предводителем. Неужели он одним удачным рейдом на столицу рассчитывал выиграть войну с огромным и могучим королевством? Как надеялся отбиться от десятикратно сильнейшего войска, которое выслал бы Гондор? Куда делся он теперь? И на что надеется в будущем? «Одно хорошо», — вслух подумал Фолка, — «волю Радагаста». Мы выполнили. Осталось рассказать им об этом. Все равно что-то я не пойму. Куда нам дальше дорога выйдет, — пошевелил угли Торин. Когда еще Родогаст нас отыщет? Он уже отыскал, — прозвучал глухой голос из-за спины малыша. Гномы и хоббит вскочили, как ужаленные, хватаясь за оружие, на перед их костерком уже стояла высокая мрачная фигура, озаренная зловещим багровым светом догорающих углей. На плече ее жмурил большие желтые глаза, огромный филин. Руки мага крепко стискивали грубый сучковатый посох, у пояса висел длинный меч в черных ножнах. Радогаст медленно обвел друзей пронзающим взглядом, и хоббит вздрогнул. В этом взоре скрывалась огромная тревога. Неведомая простым смертным, но ясновидимая Радагастам, угроза подступала откуда-то извне. И чтобы предотвратить беду, нельзя было терять ни минут «Хвала, светлый Элберет, вы невредимы!» — устало проговорил мак опускаясь на плащ растильный под лягня. «А теперь говорите, особенно ты, Торин, о твоей отваге мне уже не раз. Мы...» «Исполнили порученное», — как всегда в минуту волнения хрипло произнес Торин. «Имя предводителя Олнер из дайла На лице мага ничто не дрогнуло. Лишь большая широколобая его голова склонилась чуть ниже, точно под невидимой тяжестью. «Его знают обоганными прозваниями», — продолжал гном. «Ангмарцы именуют его Эрнил, разбойники, атаман, а орки — хозяин». Я знавал его в молодые годы под прозвищем Злой Стрелок. — Улмер из Дейла, — прошептал Радогас с таким чувством, что содрогнулся даже беззаботный малыш. — Теперь понятно. — Что? Что? Понятно? — со страхом переспросил Хоббит. — Он стал той силой, вокруг которой сплотились все враги Арнора, — отвечал магом. Причем на этом поле вы встретили еще далеко не всех. Знаете же, что недалее, как вчера, морской народ напал на порт в устье Барендуина, а вел их один из самых сильных свободных танов по имени Скилудр. Город предан огню и разграблению, Эрнорские воины перебиты, И враг уже собирался идти дальше от побережья, когда неведомыми мне путями получил весть о поражении этого Олмера на севере и поспешно отступил, отплыв в открытое море. Эту весть мне принесли чайки. Маг помолчал. Но теперь поведайте мне, как шел бой здесь. Дополняя друг друга, Малыш, Фолку и Торин, как могли, рассказали обо всем увиденном. И к концу их повествования лицо Радагаста стало совсем солнечным. — Орки в одном строю с людьми! — произнес он хмуяс. — Такого не было с дней войны за кольцо. Взялись за оружие, поклоняющиеся могильникам небывалое дело. Маг положил тяжелую ладонь на плечо Торина. — Вы заслужили великую славу, хазад! — но не будем тратить время на сладкие слова о доблести и геройсти. Вы знаете предводителя Ангмара в лицо, и я скажу вам, что далеко не случайно оказались под его знаменами все остатки служивших в тьме. В нем... макс склонился над костром, притягивая голову друзей поближе и понижая голос. В нем я чувствую уже не черноту, но черную силу. И мне кажется, что нечто подобное я уже ощущал раньше, давным-давно, в минувшие века великих войн. Я не знаю, откуда в нем эта сила, увы мне, и у меня уже нет сил идти далеко».